Глава 435. Чувствуя поддержку. Из описания следовало лишь одно: Воран пришёл сюда слишком поздно. Та трещина, что он закрывал в прошлый раз, не шла ни в какое сравнение с той, что находилась перед его глазами, чтобы закрыть разлом столь большого масштаба. Ему придётся надеяться на баффы, силы целителей и зелья. Это будет чертовски долгий процесс. Разбойник обернулся к стоявшим позади игрокам и стал объяснять им задачу. Радовал тот факт, что тут собралась элита двух кланов, и Воран, оглядывая различных существ, вдруг понял, что не видит кое-кого. А где берсерк? Он наконец-то решил пойти на другой этаж или сражаться в башне. Его вопрос был адресован команде Фортуны, и первым, разумеется, ответил гонщик. Ни то, ни другое, мы нашли скряжль на первом этаже. Он пытается к ней подобраться. Скряжль Лицо Ворона аж перекосило. Я же просил сообщить мне, как только склепы или скряжиль будут найдены. Кстати о склепе. Кит оглянулась на товарищи и затем посмотрела на разбойника и, будто чувствуя вину, ответила: "Его мы тоже нашли". Уилл даже застыл от такого заявления, но всё же смог выдавить сквозь зубы: "Я что, для вас шутка какая-то?" Извини, друг, мы были слишком заняты поиском решения. К тому же, это башня миров и прочая хрень с сознанием, ответил кто-то, но Ворон, медленно выдохнув, решил не разбираться и отпустить их грехи, ведь кто не ошибается. Как только закончим с этим разломом, скиньте координаты, сказав это, парень развернулся и, крикнув "Баффы!", направился к трещине. Всё повторялось, и как в прошлый раз, путь к центру пространственного вихря оказался труден. Каждый пройденный метр давался тяжело, и ворон, успевший подзабыть о тех ужасных ощущениях, вновь ощутил, как все его тело буквально разрывает на атомы. Чувство невозможности сопротивляться этой абсолютно подавляющей силе пространства заставляло вспоминать тяжелые испытания героев, в процессе которых он чувствовал себя беспомощным. Словно муравей против природного катаклизма. Словно одинокая песчинка против целой вселенной. Именно так он ощущал себя в этом водовороте неугасаемой пожирающей силы. Невероятная боль пронизывала всё тело. Парень будто бы перенёсся в тот день, когда он впервые встретил Раддермина, когда ему оставалось полагаться лишь на свою силу воли. Но в отличие от того дня, здесь он был не один. Если бы не помощь игроков из Акаи и Фартона, Уилл был на 99% уверен, не прошёл бы и пары метров. Мощь и ярость пространственного вихря подобных масштабов не шла ни в какое сравнение с тем, что он закрывал у себя на этаже, поэтому ему оставалось только надеяться на то, что их совокупных сил хватит до того момента, как он доберется до центра трещины. Наблюдая за тем, как кожа, кости и плоть парня распылялись, словно после щелчка от Аноса, Молли переживала за его психическое состояние. Она как-то проходила похожие испытания и могла представить эту адскую боль. Лили, лидерака, посмотрела на свою подругу. «По команде готовься использовать свиток Тезариуса». «Вот черт, я надеялась, что он не понадобится». Пробормотала погибель, но речь шла о спасении их активов в виде целого континента, поэтому не могло быть и речи о том, чтобы прятать столь полезный предмет. Этот свиток имел эпический ранг, и судя по его описанию, был единственным козырем, способным помочь защититься от чёрно-золотой энергии, сочившейся из пространственной трещины. Паучиха воспользовалась своим кольцом, и в её руке появился вышеупомянутый свиток. Они, как и все остальные участники происходящего, стоя в 100 м от разлома, который больше напоминал миниатюрную чёрную дыру. Внимательно смотрели, как целители всеми силами пытались не проиграть силе пространства. К сожалению, с каждой секундой становилось ясно, что это сражение не затянется надолго. Их заклинания перестали поспевать за уроном, и даже совместных сил девяти жрецов и жриц не хватало для того, чтобы здоровье подопечного начало восстанавливаться. Уже минуту, как оно, застряв на одном месте, прыгало из стороны в сторону. Но это был конец. Чем ближе к центру окажется Ворон, тем быстрее будет получать урон. И тогда ему не останется ничего другого, как просто наблюдать за его смертью. Так и случилось. Не прошло и 2 минут, как энергия разбойника, словно выпущенный из шарика воздух, стала резко падать. "Сейчас", крикнула Серая кардинал, поняв, что навыки Ворона, позволяющие пару раз выжить после смерти, подарят тому от силы секунд 7, не больше. Лили не подвела и мгновенно разорвала свиток, выбрав ворона целью. Три секунды. Как только она использовала его, напарня, уже успевшего, как и предполагала Молли, умереть один раз, медленно опустился широкий луч голубовато-зеленого света, и здоровье разбойника вместе с пострадавшим телом стали восстанавливаться с невообразимой скоростью. Для него будто само время обернулось вспять, полностью обнулив все наложенные пространственным разломом эффекты и подарив щит на целых 5 минут. Этот щит нивелировал разъедающую способность трещины, но даже так подобраться к центру разлома было не так-то просто. Подавляющие одновременно отталкивающие и прижимающие к земле силы никуда не делись, из-за чего подаренный свидком щит казался неэффективным. Но Ворон не был бы собой, если бы впустую потратил столь драгоценный шанс. Теперь ему не нужно было страдать под воздействием разрушающей энергии, и мысленно пообещав отблагодарить тех, кто ему помог, Ворон стал думать о том, как ему подобраться на необходимое расстояние. Все было бы гораздо проще, будь у него возможность использовать навыки вроде скачка или сумеречного шага, но в области пространственной трещины все это было бесполезно. После нескольких попыток он отбросил эту идею и использовал единственное, что могло быть полезно в этой ситуации демон убийства. Ему была необходима сила своего внутреннего демона, и перевоплощаясь в монстра, он, вцепившись в землю когтями, стал шаг за шагом двигаться к центру. Неожиданный рык, полный гнева, раздался в напряжённой тишине, заставив наблюдающих за демоном игроков вздрогнуть. «Твою мать, юмонная система!» Разбойник был сосредоточен на сообщениях перед глазами. Поэтому, покрывая систему матами, старался выпустить накопившуюся боль и разочарование через эти крики. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, блядь!» «Фу, со мной все в порядке, просто кое-что пошло не по плану!» Ворон уже объяснял им, как именно работает его дьявольская рука. Поэтому им оставалось лишь дождаться момента, когда сила артефакта вступит в игру. Как только это произойдёт, проблема будет решена, но чуть ранее произошло то, чего парень совсем не ожидал. Дьявольская рука измен создана с помощью пространственной энергии. Сила разлома аннулирована. Наконец-то. Как только он увидел знакомый текст, Воран было расслабился, но последующее сообщение заставило его нахмуриться от раздражения. Дьявольская рука пытается поглотить витающую в воздухе энергию. Попытка провалена. Слишком высокая плотность пространственной энергии. Попытка провалена. Слишком высокая плотность пространственной энергии. Попытка провалена. Слишком высокая плотность пространственной энергии. Да уж, вот это подстава. Раз уже вышло таким образом, ему не оставалось ничего другого, как использовать печать небесного царя. Но, думая о том, что упустил столь драгоценной капли пространственной энергии, парню хотелось к кому-нибудь врезать. Желательно системе. Прямо по ее наглой морде. Благодаря щиту, защищавшему даже от силы разлома, процесс закрытия проходил гораздо спокойнее, чему разбойник, несомненно, был рад. В прошлый раз он был так сосредоточен на боли, что не мог читать поступающие сообщения. Но сейчас с этим не возникало никаких проблем. Именно поэтому он сразу же обратил внимание на появившееся перед глазами слова. Песочные часы мёртвого мыса успешно поглощают энергию времени. Получено плюс 1 единиц пространственной энергии. Получено плюс 1, получено плюс 1, получено плюс 1. Песочные часы мёртвого моря успешно поглощают энергию времени. Спустя бесконечно долгие минуты, в течение которых Ворон видел однотипные сообщения, которые всем сердцем желал отключить и из-за которых даже на пару секунд подумал о том, что лучше бы его вновь накрыла боль, все закончилось. Дьявольская рука измен. Заряд 3114 из 100 тысяч пространственной энергии. Песочные часы мертвого мыса. Энергия времени 753 из 10 тысяч. Казалось, на этом все. Но как только трещина закрылась и всё вернулось в норму, Воран получил ещё одно неожиданное уведомление. Тёмный обвинитель, тип аксессуара, ранг эпический. Требование: спасти людей в 100.000 выполнено. Описание: Ты чувешь? Чуешь это? Это запах вины, и им пропитана твоя жертва. Когда аксессуар заряжен, он активируется в присутствии того, кто в скором времени совершит зло. Маленькое ли большое, никто не знает. Так же, как никто не знает, совершится ли оно. Вам придётся решать: убить того, кто сможет стать источником зла, или же отпустить цель. Будет ли это будущий маньяк, тиран или же святой, покажет лишь время. Но последствия будут обязательны. Активация. Опутываю цель. Также действует на игроков, не позволяя активировать навыки и использовать инвентарь. Эффект. При решении убить цель поражает ее силой тысяч молний. Плюс 1-1 миллион мгновенного магического урона. Заряд 0 из 1 миллиона энергии молний. Перезарядка 7 дней. Примечание. Не действует на древних могущественных существ. Не действует на существ с полным магическим сопротивлением. Хм, подумав несколько мгновений, Воран понял, что произошло. Благодаря успешно закрытому разлому он фактически спас тысячи жизней. Видимо, и при первом закрытии ему насчитало какое-то количество жизней, но он просто не брал это в расчёт, считая, что ему нужно спасать жертв напрямую. Усмехнувшись столь забавному и неожиданному выполнению требования, парень убрал тёмного обвинителя и посмотрел на силуэт упирающегося в небо столба. Что ж, первый пункт плана выполнен.